За гробами следовали члены инквизиции, монахи, духовенства и сотни кающихся в черных одеждах и надвинутых на лицо капюшонах, скрывавших их лица с зажженными восковыми свечами в руках. Прошло более двух часов, прежде чем эта процессия, пройдя по главным улицам города, достигла соборной площади. В соборе должны были быть совершены дальнейшие обряды церемонии торжества Святой Католической Церкви. Босые, осужденные к этому времени, едва могли ступать по раскаленному мелкому щебню, которым были усыпаны улицы и площади города. Этот щебень с острыми краями до того изранил их ноги, что когда они шли по мраморным ступеням, ведущим в собор, то оставляли на них кровавый след. Главный алтарь собора был завешен в этот день черным сукном и освещен сотнями громадных восковых свечей. По одну сторону алтаря возвышалось кресло великого инквизитора, по другую, на таком же возвышении, было приготовлено место для вице-короля Гоа и его свиты середине были расставлены деревянные скамьи для обвиняемых и осужденных и неразлучных с ними крестных отцов. Остальные участники процессии, монахи и кающиеся, размещались по боковым пределам и на время смешивались с толпой. Когда обвиняемые и осужденные вошли в собор, их разместили на скамьях соответственно степени их греховности и вины. Так что менее греховные заняли ближайшие к алтарю скамьи, а обреченные на смерть на костре в самом дальнем конце церкви. Истекающая кровью Амина опустилась на свое место в самом дальнем углу собора и страстно ждала момента, который вырвет ее наконец из этого христианского мира. Она не думала ни о себе не о той страшной муке, которая ждала ее. Она думала только о Филиппе и о том, что он жив, и что ему ничем не могут угрожать эти жестокие беспощадные люди. Она была счастлива, что умрет раньше него и встретит его там, в загробном мире. Между тем церемония продолжалась. Один доминиканский монах произнес длинную проповедь, в которой восхвалял милосердие и отеческую любовь инквизиции к чадам церкви, сравнивал ее с Ноевым ковчегом, который принял в себя всех зверей животных, чистых и нечистых, и сохранил им жизнь. По окончании потопа все эти животные вышли из ковчега и населили землю. Но они вышли такими же, какими вошли, тогда как те, кто пробыл известное время в Инквизиции, войдя в нее с сердцами волчьими, выходят из нее кроткими, как агнцы. После него на Амвон вошел официальный обвинитель Инквизиции и прочел во всеуслышание преступления, в которых обвинялись осужденные, и наказание, к которому они были присуждены. Каждый из осужденных или подсудимых подводился служителями инквизиции к аналою, на котором обвинитель читал его приговор и должен был выслушать его, стоя с зажженной свечой в руке. Как только приговоры тех, кто не должен быть лишен жизни, были прочтены, великий инквизитор обратился в свои священнические одежды. Вместе с другими священнослужителями он совершил над ними обряд снятия с них отлучения от церкви, которому они якобы были подвергнуты во время следствия и суда, а затем окропил каждого святой водой. Когда этот обряд был закончен, приступили к чтению обвинений и приговоров тех, кто был обречен на смерть, в том числе и тех, что успели умереть раньше приговора и изображения которых выносили перед обвинителем. Им читали вину и объявляли приговор неизменно в одних и тех же выражениях. Святая Инквизиция признала невозможным вследствие их упорного жестокосердия и многосложности преступлений по отношению к Святой Церкви помиловать их, как она это сделала по отношению к другим обвиняемым. С великим душевным прискорбием она предает этих не раскаявшихся грешников в руки светской власти, чтобы та подвергла их установленному законам наказанию. Но при этом святая инквизиция молит власти выказать несчастным заблудшим овцам стада Христова милосердие и снисхождение, и в случае, если им суждено принять смерть за свою вину, пусть при этом не будет пролита крови. Что за злая насмешка! Какое издевательство в этом последнем увещании не проливать крови, ради чего мгновенную казнь через секиру-палача эти люди придумали заменить мучительной смертью на костре. Последняя из всех была выведена на средину собора перед обвинителем Амина. И когда обвинитель громко воскликнул «Вы, Амина Вандердекен, обвиняетесь», толпе за колоннами произошел страшный шум, борьба и смятение. Служители инквизиции подняли вверх секиры, чтобы водворить порядок, но это не помогло. Шум в толпе только увеличивался, и, начавшись в задних рядах, теперь приближался к тому месту, где стоял обвинитель и обвиняемая с сопровождавшим ее крестным отцом. «Вы, Амина, Вандердекен!» — снова возгласил обвинитель еще громче, стараясь перекрыть голосом шум толпы. «Вы обвиняетесь!» Но в этот момент на средину собора прорвался из толпы разгоряченный, почти обезумевший молодой человек и, порывистым движением обхватив осужденную, заключил ее в свои объятия, страстно прижимая к груди. «Филипп!» Филипп радостно воскликнула Амина, склонив голову к нему на плечо, причем колпак, украшенный языками пламени, скатился у нее с головы и покатился по каменному полу собора. «Амина, жена моя, ненаглядная моя Амина, так-то привел нам Бог встретиться с тобой. Клянусь вам, она невинна!» обратился он в сторону великого инквизитора. Отступить от неё стражи, тюремщики!» «Прочь, говорю вам!» — крикнул он людям, старавшимся вырвать Амину из его объятий. «Прочь! Или вы поплатитесь за это жизнью!» Но подобная угроза служителям и чинам инквизиции, подобное нарушение благочиния в храме, не могли быть терпимы ни в каком случае. Присутствующие в соборе пришли в глубокое негодование торжественность церемонии была нарушена. Амина, которую держали два человека, рвалась к мужу и кричала. Наконец Филиппу удалось вырваться из рук державших его людей. Нечеловеческим усилием он стряхнул их с себя, но едва только он вырвался из их рук, как упал, словно подкошенный на каменные плиты церкви к ногам Амины. Кровь хлынула у него из горла, и он остался недвижим, как мертвый. «О, Боже мой! Боже мой! Они убили его! Чудовище! Изверги! Убийцы!» — кричала Амина. «Пустите меня! Дайте мне еще раз обнять и поцеловать его!» В этот момент выступил вперед скромного вида патер. Это был патер Матиас. Лицо его было скорбно, и выражала самую непритворную душевную муку. Он попросил стоявших поблизости вынести Филиппа Вандердекена, которого в бесчувственном состоянии подняли на руки и понесли. Амини прочли приговор, но она не слышала его. У нее все мутилось в голове, так что она не сознавала ничего, что происходило вокруг нее. Ее отвели обратно на место И только тут силы и мужество изменили ей, и она принялась громко неудержимо рыдать. Никакие уговоры, никакие угрозы не могли заставить ее замолчать или утихнуть.